Глава 42. День 8. Пятница. 9 августа. 148-119-02. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандерталец. Экстремистская экологическая группировка «Изумрудный рассвет» взяла на себя ответственность за взрыв нейтринной обсерватории Садбери. Однако директор обсерватории Бонни Джинма заявила, что никакого взрыва не было. Разрушение произошло из-за того, что внутрь установки попал воздух. Рентгеновские снимки черепа Понтера Боддата были выставлены на торги на сервере аукционеров eBay сегодня утром. Цена успела достичь 355 долларов, прежде чем администрация сайта сняла заявку с торгов после того, как пресс-секретарь регионального госпиталя Садбери заявил в эфире радио CBC, что это наверняка подделка. Канадский доллар подешевел на 2 трети цента на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях США и Канады, вызванного разногласиями относительно того, кто должен определять дальнейшую судьбу загадочного пещерного человека. Из источников «В оцепенении вокруг дома Монтего» Стало известно, что неандертальцы не разделяют некоторых наших научных теорий. Креационистов, несомненно, порадует, что неандертальцы отвергают теорию Большого Взрыва, которую наша наука считает наилучшим объяснением возникновения Вселенной. Сегодня распространились неподтвержденные слухи о том, что Россия нацелила на Северное Онтарио свои МБР с ядерными боеголовками. Если в наш мир пришла чума, кто-то должен быть готов стерилизовать зараженные области для блага всего человечества, сообщил некто, назвавшийся Юрием А. Петровым на интернет-форуме, посвященном трансграничным проблемам здравоохранения. Понтер Боддот согласился бросить первую подачу на стадионе Скайдом в следующий четверг, когда Блю Джейс будут принимать Нью-Йорк Янкис. Скайдом. Комбинированный футбольно-бейсбольный стадион в Торонто, построенный в 1989 году. Домашняя арена бейсбольной команды Blue Jays. С 2005 года называется Роджерс-центр. Согласно проведенному CNN-опросу, три вопроса, которые хотят задать неандертальцу больше всего людей, таковы. Какие в вашем мире женщины? Что в вашем мире стало с людьми нашего вида? И «Верите ли вы в Иисуса Христа?» Лурд, партнерша Адекора, имела полное право просматривать свой архив алиби, когда ей вздумается. Последний раз ей понадобилось это сделать всего несколько месяцев назад, когда студент случайно стер с доски формулу, которую она там записала. Вместо того, чтобы пытаться воссоздать ее, она просто пришла в здание архива, получила доступ к записям своего алиби, отыскала хорошее, четкое изображение доски и списала с него формулу. Благодаря недавнему посещению архива Лурд знала, что ее куб подключен к разъему 13997. Она просто назвала этот номер хранителю алиби, чтобы та не искала его в компьютере. Хранитель отвела ее к нужной нише, и Лурд направила свой компаньон на синий глазок. «Я Лурд Фрадло», «Желаю получить доступ к моему собственному архиву алиби по причине личного характера». «Дата, время». Глазок стал желтым. Куб согласился, что Лурд действительно та, кем себя называет. Архивариус подняла свой компаньон. «Я, Мабла, Дабдалб, хранитель алиби, сим подтверждаю, что личность Лурд Фрадло была удостоверена в моем присутствии. Дата, время». Глазок стал красным а из динамика раздался гудок. «Все готово», — сказала хранительница. «Можете воспользоваться проектором в четвертой комнате». Дабдалб развернулась, чтобы уйти, и Лурд последовал за ней. Она вошла в четвертую комнату, которая была крошечной коморкой с единственным стулом. Лурд знала, что где-то неподалеку, в другой комнате, сидит принудитель и просматривает передачу с компаньона о декоре в реальном времени, в момент ее приема и записи на куб. Однако смотреть, как что-то записывается, это совсем не то же самое, что записывать и воспроизводить одновременно. Лурт вытянула контрольные стержни, выбрав наугад произвольный день своей жизни, и увидела, как голосфера перед ней заполняется обыденной сценой работы в лаборатории. Оставив запись проигрываться, Лурд вышла из комнаты, якобы направляясь в уборную. А дойдя до участка коридора, в котором никого не было, она натянула пару перчаток для еды, выудила крошечное устройство, которое принесла с собой. Включила его и бросила в урну для мусора. Потом сняла перчатки. «Балбай, ошиблась», — подумала Лурд, возвращаясь в свою просмотровую комнату и тихо насвистывая. Идеальное место для неотслеживаемого преступления находится не глубоко под землей. Оно находится здесь, в архиве Алиби, где никто не наблюдает за вами в то время, как ваш куб переключен из режима записи в режим воспроизведения. Ее первой мыслью было воспользоваться сульфидом водорода, который наверняка произвел бы желаемый эффект. Но концентрация превышающая 500 частей на миллион, может убить даже за короткое время. Потом она подумала о мускусе хорька, но, проверив формулу, убедилась, что она слишком сложна. Транс-2-бутилен, 1-теол, 3-метил, 1-бутанитиол, транс-2-бутинила, 3, транс 3 и прочее. В конце концов она остановилась на сульфиде аммония, любимом средстве детских розыгрышей. Пока дети еще не осознавали до конца, что все их действия записываются компаньоном. Чуткий нюх имеет свои достоинства, хотя Лорд слышала, что одной из причин, почему люди едят так мало растений, тогда как другие приматы только ими и питаются, является то, что существам с таким чувствительным носом трудно мириться с метеоризмом, который является следствием растительной диеты. Но сейчас это было как раз то, что доктор прописал даже если доктором был физик, пытающийся не пойти под нож. Лурд показалось, что она учуяла запах первой, хотя ее комната не была ближайшей к тому месту, где она оставила устройство. Впрочем, она ожидала его учуять, так что нюх был обострен, а ноздри рефлекторно расширены. Но она не должна быть первой, кто отреагирует. Поэтому лорд сидела у себя в комнате до тех пор, пока снаружи не донеслись звуки беготни. Потом вышла в коридор, пытаясь сдержать рвотные позывы, вызванные ужасающей вонью. Здоровенный кряжестый мужчина выскочил из соседней просмотровой комнаты, зажимая пальцами нос. Лорд подумала, что это должно быть и есть принудитель, ведущий наблюдение за декором. Догадка подтвердилась, когда она прошла мимо комнаты, и через оставшуюся открытой дверь заметила внутри голосферу с выходящими из дома декором и жасмель. «Откуда эта вонь?» — содрогаясь, спросила Дабдалб, хранитель алиби, когда Лурд проходила мимо нее. «Какая гадость!» — воскликнул другой посетитель, спеша через вестибюль к выходу. «Откройте окна! Откройте окна!» — крикнул третий. Лурд присоединилась к небольшой группе посетителей, торопящихся выбраться из здания на открытый воздух. Лурд знала, что пройдет не менее четверти дня, прежде чем запах рассеется, и в здание можно будет снова войти. Она надеялась, что этого времени от хватит, чтобы осуществить задуманное. На следующее утро... Мэри отправилась в Лаврентийский университет, потратив некоторое время, чтобы отвязаться от поджидавших ее в холле отеля Ромада журналистов. Они были явно разочарованы, узнав, что Понтер не поселился здесь же. По-видимому, на такой вариант намекнул Рубен, пытаясь сбить их со следа. Вчера Мэри отвезла Понтера обратно к доктору, и, насколько она знала, он все еще был там. В 10.30 утра... Мэри, к своему изумлению, заметила в коридоре рядом со своей лабораторией Луизу Бенуа. На ней были короткие джинсовые шорты и белая рубашка, завязанная узлом на плоском животе. «Да», — подумала Мэри, — «сегодня на улице и правда жарко, как в аду. Но в самом деле она будто напрашивается». «Нет». Мэри мысленно обругала себя. «Она не должна так думать». Как бы женщина ни одевалась, она имеет право на безопасность, имеет право ходить и не бояться, что ее изнасилуют. Мэри решила проявить дружелюбие и извлечь из себя пару французских слов. «Бонжур», — сказала она, когда подошла ближе. "Камосава? сова?» «Здравствуйте. Как ваши дела?» «Отлично», — ответила Луиза. «А вы как?» «Все хорошо. Вас сюда каким ветром?» Луиза показала на дальний конец коридора. Заходила навестить знакомых ребят с физического. В обсерватории по-прежнему нечего делать. Там закончили откачивать воду, и монтажники с завода начали заново собирать акриловую сферу, но это займет несколько недель. Так что я решила сходить пообщаться и обсудить одну свою идею. Посмотреть, не наделают ли они в ней дыр. Мэри шла к ряду торговых автоматов, надеясь раздобыть пакетик своих любимых чипсов «Мисс Викки» с морской солью и солодовым уксусом. Удовольствие, которое она сейчас могла себе позволить только в финансовом смысле. Однако начинать каждую рабочую неделю с 43-граммового пакетика уже давно вошло в привычку. «И как? Наделали?» — спросила Мэри. «Дыр в идее, я имею в виду». Луиза покачала головой и пошла следом за генетиком в сторону вестибюля. — Ну, значит, идея — первый сорт, не так ли? — снова спросила Мэри. — Да, похоже, — согласилась Луиза. Добравшись до вестибюля, Мэри порылась в кошельке в поисках мелочи. Выудив из него Гагару и Четверточок, она скормила их торговому автомату. — Разговорное название монеты в один канадский доллар по названию изображенной на ней птицы. Девушка тем временем купила в соседнем автомате кофе. «Помните ту встречу в конференц-зале Инка?» – спросила Луиза. «Я тогда сказала, что согласно многомировой интерпретации квантовой механики, если квантовое событие может пойти по двум различным путям, оно обязательно пойдет по двум путям». «Расщепление мировой линии», — вспомнила Мэри, опираясь задом на обтянутый винилом подлокотник, стоящего в вестибюле кресла. «Уи», — подтвердила Луиза. «Так вот, мы с Понтером довольно долго это обсуждали». «Понтер упоминал об этом», — сказала Мэри. «К сожалению, не помню того разговора. Это было поздно ночью и...» «Так вы в ту ночь ходили к Понтеру снова после уроков языка?» Мэри сама не ожидала, что почувствует такую... «О, боже! Да ведь это ревность!» «Ага. Я ж ночью почти не сплю, сами знаете. Хотела побольше узнать об их взглядах на физику». «И?» — спросила Мэри, пытаясь совладать с голосом. «Ну, это было интересно». Луиза отхлебнула кофе. «В нашем мире существует две интерпретации квантовой механики. Копенгагенская интерпретации и многомировая интерпретация Эверита. Первая постулирует особую роль наблюдателя, что сознание фактически формирует реальность. Но дело в том, что некоторых физиков эта идея не удовлетворяет, поскольку они видят в ней возврат к витализму. Витализм – устаревшее учение о наличии в живых организмах жизненной силы нематериальные сверхъестественные силы, управляющие процессами в биологических организмах, которые не могут быть полностью объяснены законами физики и химии. Многомировая интерпретация Эверита стала попыткой обойти это противоречие. Она гласит, что квантовые явления приводят к постоянному расщеплению Вселенной, так что каждый возможный результат квантового события реализуется, но в своей отдельной Вселенной. Для формирования реальности не нужен наблюдатель. Наоборот, каждый мыслимый вариант реальности возникает автоматически. «Окей», — сказала Мэри, — не потому что и впрямь все поняла, а чтобы не затягивать лекцию. Так вот, у народа Понтера есть одна единственная квантово-механическая теория, которая является как бы синтезом двух наших. Они допускают существование многих миров, то есть параллельных вселенных, но возникновение этих вселенных вызывается не случайными квантовыми процессами. Скорее, это происходит лишь в результате действий осознающих себя наблюдателей. «А почему у нас нет такой объединенной теории?» — спросила Мэри, пережевывая один особенно крупный чипс. «Частично из-за того, что математические модели двух интерпретаций противоречат друг другу», — сказала Луиза. И, конечно, из-за старинной проблемы политики в науке. Физики, отстаивающие копенгагенскую интерпретацию, потратили жизнь на доказательство ее верности, так же, как и ученые из лагеря Эверетта. Просто заявить теперь, что, возможно, мы частично были правы, а частично ошибались, они уже не могут. — Ах, — сказала Мэри, — это все равно, как мультирегиональная гипотеза, против гипотезы замещения в палеоантропологии. Луиза кивнула. Вам виднее. Но предположим, что неандертальская синтетическая теория верна. Она подразумевает, что сознание, человеческая воля, обладает способностью создавать новые вселенные. Это поднимает важный вопрос. Предположим, что в самом начале, в момент Большого Взрыва, была лишь одна вселенная. В какой-то более поздний момент она начала расщепляться. «А я думала, что Понтер не верит в большой взрыв», — сказала Мэри. «Да, по-видимому, неандертальские ученые считают, что Вселенная существует вечно. Они считают, что красное смещение — наше основное доказательство расширения Вселенной — пропорционально не расстоянию, а возрасту». Другими словами, что масса изменяется со временем. Они также думают, что макроструктуры галактик и галактических скоплений создаются монополями и сжимающими плазму магнитными вихревыми волокнами. Понтер говорит, что фоновое микроволновое излучение, которое мы считаем реликтовым излучением Большого Взрыва, это результат поглощения и переизлучения микроволновых волн электронами, захваченными этими магнитными полями. Многократное поглощение и переизлучение, происходящее во многих галактиках, по словам Понтера, сглаживает эффект и создает однородное фоновое излучение, которое мы регистрируем. «И как? Вам это кажется правдоподобным?» — спросила Мэри. Луиза пожала плечами. «Будем разбираться». Она отхлебнула еще кофе. «Но знаете, рассказав мне это, Понтер сказал еще одну поразительную вещь. «Какую?» — спросила Мэри. «Я так понимаю, вы показали ему церковную службу, так?» «Да, по телевизору». Луиза уселась в одно из обтянутых винилом кресел. «Ну», — сказала она, — «по-видимому, после этого он провел какое-то время за просмотром Vision TV, изучая это явление. Он сказал, что наша теория возникновения Вселенной такой же миф о сотворении мира — какое описано в Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю и все такое. Даже ваша наука, сказал Понтер, оказалась заражена ошибками религии. Мэри сползла с подлокотника и тоже уселась как следует. Вы знаете... В общем, физика ⁇ это ваша область, а не моя, но вполне возможно, что он прав. Я упомянула про борьбу мультирегиональной теории и теории замещения. Ее называют африканской. Так вот, давно отмечено, что теория замещения, которую разделяю я и другие генетики, также в целом имеет вполне библейские черты. Человечество вышло из Африки уже сформировавшимся, словно изгнанное из рая. И существует ясно различимая граница между нами и остальным животным царством, включая даже еще существующих в ту эпоху других представителей рода Хома. «Интересная точка зрения», — сказала Луиза. Но также можно сказать, что и другая сторона отстаивает библейскую интерпретацию. Параллели между мультирегионализмом и десятью потерянными коленами израилевыми просто лезут в глаза. Кроме того, есть гипотеза митохондриальной Евы, что все ныне живущие люди ведут свой род от единственной женщины, жившей сотни тысяч лет назад. Само упоминание Евы в названии теории кричит о том, что ее продвигают скорее из-за резонанса с библейской легендой, чем из-за ее научной ценности. Мэри помолчала. «Простите, вы говорили о неандертальских взглядах на квантовую физику?» «Ах, да», — сказала Луиза. «Так вот, я подумала, а что, если они правы насчет того, как расщепляется Вселенная, но не право относительно ее бесконечного существования. Если бы у Вселенной и правда было начало, то когда произошло бы первое расщепление? Мэри наморщила лоб. Ну, хм, я не знаю. Думаю, тогда, когда кто-то в первый раз принял какое-то решение. Именно? Я считаю, что именно так и есть. «А когда было принято самое первое решение?» Луиза помолчала. «Вы знаете, это в самом деле интересно. Мнение Понтера о том, что наше научное мировоззрение всегда подспудно пытается пересказать все тот же миф о сотворении «Большой взрыв» и ваши модели эволюции гоменит как современный пересказ книги бытия. Возможно, и я впадаю в то же самое заблуждение. В конце концов... В Библии первым решением, принятым кем-то, кроме самого Господа, было решение Евы взять яблоко. Первородный грех. И, в общем, можно считать, что оно расщепило Вселенную. В одной из них, в той, где мы предположительно живем, человечество изгнали из рая. В другой нет. Фактически это очень напоминает случай самого Понтера. Переход из одной версии реальности в другую. Мэри совершенно запуталась. «О чем вы говорите?» «Я говорю о Марии, Матери Иисуса. Вы ведь католичка, не так ли?» Мэри кивнула. «Я заметила, что вы носите распятие». Мэри смущенно опустила взгляд. «Я тоже католичка», — продолжала Луиза. «Так вот, как католичка вы, вероятно, не сделаете такой же ошибки, какую и делают многие люди». «Доктрина непорочного зачатия, многие считают, что это просто вычурный термин, означающий, что Христа родила девственница, но ведь это не так. Не правда ли?» «Нет», — ответила Мэри. «Нет, этот термин относится к зачатию самой Марии. Она смогла родить сына Божьего, потому что сама была зачата свободной от первородного греха. Это ее зачатие было непорочным». И «Именно!» Так вот, откуда возьмется некто, свободный от первородного греха, в мире, ведущем свой род от Адама и Евы? Без понятия, сказала Мэри. Не догадываетесь? — спросила Луиза. Это ведь словно Мария переместилась в нашу вселенную из другой временной линии, в которой Ева не взяла яблоко, в которой не было грехопадения, в которой люди живут, не зная первородного греха. Мэри с сомнением кивнула. «Ну, можно предположить и такое». Луиза улыбнулась. «Видите, вы увидели параллель между Понтером и Девой Марией почти сразу. Теперь вернемся к предыдущему вопросу. Если он прав, и Вселенная расщепляется каждый раз, как кто-то принимает решение, то когда это произошло впервые, и вы сказали...» тогда, когда было принято первое решение. Но когда это было? Не в Библии, а, скажем так, в реальности». Мэри выудила из пакета очередной чипс. «Не знаю. Первый раз, как трилобит повернул налево, а не направо». Луиза поставила картонный стаканчик с кофе на стоящий рядом столик. «Нет, не думаю. У трилобитов нет воли. Они, как и прочие ранние формы жизни лишь химические машины. Стивен Джей Гулд постоянно говорит в своих книгах о перемутке ленты жизни и получении иных результатов, и когда он такое говорит, то думает, что намекает на теорию хаоса. Стивен Джей Гулд — американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки, автор научно-популярных книг. Но он не прав. Сколько бы раз вы не помещали трилобита на одну и ту же развилку, он всегда выберет один и тот же маршрут. Трилобиты не мыслят, у них нет сознания. Они лишь обрабатывают сигналы органов чувств и делают то, что они диктуют. Они не принимают решений. Гулд прав. Ну, почти прав. В том, что если изменить начальные условия, то можно получить радикально иной результат. Но перемотка ленты жизни — И повторное ее воспроизведение не даст вам иного результата. Точно так же, как многократным показом «Унесенных ветром» не удастся добиться того, чтобы Ред и Скарлетт не расставались в финале. «Унесенные ветром» — американский художественный фильм 1939 года в жанре исторической военной мелодрамы, снят по одноименному роману Маргарет Митчелл стал частью поп-культуры и считается одним из величайших фильмов всех времен. «Я думаю, что способность принимать решения, делать осознанный выбор, появилась много-много позже. Я думаю, что мы, Homo sapiens, стали первыми мыслящими существами на планете. И более ранние формы людей демонстрировали сложное поведение», сказала Мэри. «Homo ergaster» Homo Эректус, Homo habilis, даже австралопитеки и кинеантропы. Но это, конечно, ваша область, профессор Воган. Она, что и правда, за все время карантина не догадалась предложить Луизе перейти на «ты» и называть друг друга по имени? Но я много читала по этой проблеме в интернете. Насколько я могу судить, поведение всех этих ранних форм людей было не сложнее, чем поведение семьи бобров, строящих плотину. «Они изготовляли орудия», — сказала Мэри. «Уи», — сказала Луиза. Но не было ли это механическим повторением? Разве не оставались их орудия практически идентичными на протяжении сотен и тысяч лет, сделанными словно по одному и тому же воображаемому образцу по одному чертежу? Мэри кивнула. «Это правда». «Разумеется, у орудий...» «Были какие-то естественные отличия», — сказала Луиза. «Там ударили под чуть другим углом. Сям очепилось больше, чем обычно». «Если бы за этой работой стояло сознание, то древние люди, даже не придумав ничего лучше сами, замечали бы, что некоторые изделия выходят лучше других. Ну, это как с колесом. Вам не обязательно сразу придумать круглое колесо. Вы можете их делать, скажем, пятиугольными» потом случайно сделать шестиугольное и заметить, что оно катится лучше. В конце концов, шаг за шагом, вы дойдете до идеально круглого колеса». Мэри кивнула. «Но если работа делается бессознательно, — сказала Луиза, — то вы просто выкидываете изделие, которое не соответствует вашему мысленному представлению о том, что вы собираетесь изготовить. Понимаете? Именно так все и выглядит в археологической летописи. «Никакого постепенного усовершенствования со временем. Орудия остаются теми же самыми. И единственное объяснение, которое я могу предложить, что не было осознанного отбора лучших вариантов». Что изготовитель не умел, не мог увидеть, что этот конкретный способ бить галькой о гальку производит несколько лучший эффект, чем тот способ. «Интересная версия», — сказала Мэри, искренне заинтересованная. А когда мы видим сложное повторяемое поведение у других животных, такое как строительство бобровой плотины, мы называем его инстинктивным. Так что такое вот изготовление орудий — это именно инстинкт. Нет, до Homo sapiens сознания не было. И что самое важное, его не было в первые 60 тысяч лет существования Homo sapiens. «О чем вы говорите?» — спросила Мэри. «Когда впервые появились анатомически современные люди?» — спросила Луиза, снова беря свой кофе. «Около ста тысяч лет назад. Да, именно это число я находила в интернете. Так вот, правильно ли я понимаю? Сто килолет назад впервые появились существа, которые выглядели в точности, как мы, и ходили так же, как мы. Верно?» «Существа с мозгом такого же объема и формы, насколько можно судить по виду внутренней поверхности черепа». «Все верно», — сказала Мэри. Она уже доела чипсы и искала в сумочке салфетки, чтобы вытереть жирные пальцы. «Но», — продолжила Луиза, «согласно тому, что я читала, в течение 60 тысяч лет они не думали никаких мыслей. В течение 60 тысяч лет они не делали ничего» что не было бы инстинктивным. Но потом, примерно 40 тысяч лет назад, все внезапно изменилось. Глаза Мэри округлились. «Большой скачок!» «Именно!» Мэри почувствовала, как у нее возбужденно забилось сердце. Большим скачком некоторые антропологи называли «культурное пробуждение», случившееся примерно 40 тысяч лет назад. Его также называли «верхнепалеолитической революцией». Как и сказала Луиза, люди современного типа к этому времени уже существовали около 60 тысяч лет, но они не создавали никаких предметов искусства, не носили украшений и ничего не клали в могилы умерших. Но внезапно 40 тысяч лет назад люди повсеместно начали рисовать на стенах пещер, начали носить ожерелья и браслеты, начали хоронить умерших вместе с едой, инструментами и прочими ценными вещами, которые могли им пригодиться только в предполагаемой загробной жизни. Искусство, мода и религия возникли одновременно. Это был поистине большой скачок вперед. «Вы хотите сказать, что 40 тысяч лет назад кроманьонцы внезапно начали делать выбор, и вселенная начала расщепляться?» «Не совсем», — сказала Луиза. Она, очевидно, уже допила свой кофе, Поэтому встала и купила еще. Подумайте вот о чем. Что было причиной большого скачка? Никто не знает, ответила Мэри. Но вы согласны, что в археологической летописи это маркер пробуждения самосознания, наступления эпохи сознательной деятельности? Похоже, что это так, согласилась Мэри. Но это пробуждение не сопровождалось никакими заметными физическими изменениями. Не появилось нового вида людей, способных к занятиям искусством. Мозги, способные к таким занятиям, существовали в течение 60 тысяч лет, но они не осознавали себя. А потом что-то случилось. Случился большой скачок, да. Но, как я сказала, никто не знает почему. Вы читали Роджера Пенроуза: «Новый ум короля»? «Новый ум короля»? компьютерах, мышлении и законах физики. Научно-популярная книга британского физика Роджера Пенроуза. Большая часть книги посвящена рассмотрению Ньютоновской физики, специальной и общей теории относительности, квантовой физики, космологии и природы времени в качестве косвенных иллюстраций основного тезиса о неалгоритмичности человеческого сознания. Мэри покачала головой. Пенроуз, математик из Оксфорда, он доказывает, что человеческое сознание имеет квантовую природу. И что это означает? Это означает, что то, что мы называем мышлением, разумностью, базируется не на биохимической сети нейронов или чем-то настолько же грубом. Мышление есть результат квантовых процессов. Он и анестезиолог Стюарт Хаммеров утверждают, что феномен сознания — Создается суперпозицией квантовых состояний электронов в микротрубочках клеток мозга. Стюарт Хаммеров. Анестезиолог, нейробиолог, известный исследователь сознания человека. Один из основоположников нанобиологии. Хм. С сомнением в голосе промычала Мэри. Луиза отхлебнула кофе из нового стакана. Вы еще не видите? Это объясняет большой скачок. Конечно, наши мозги сейчас точно такие же, как и сто тысяч лет назад. Но сознание не возникло, пока не произошло некое квантово-механическое событие, предположительно случайное, первое и единственное отщепление новой Вселенной, случившееся в соответствии с моделью Эверетта. Мэри кивнула, гипотеза и правда весьма интересная. А квантовые события в силу самой своей природы всегда имеют множество исходов», — сказала Луиза. Вместо квантовой флуктуации или чего-то еще, пробудившего сознание в Homo sapiens, то же самое могло произойти у другого вида людей, существовавших 40 тысяч лет назад, у человека неандертальского. Первое расщепление Вселенной было случайностью, квантовым всплеском. В одной версии Вселенной сознание возникло у наших предков, в другой — у предков Понтера. Я читала, что впервые неандертальцы появились где-то 200 тысяч лет назад. Мэри кивнула. И мозг у них был даже крупнее, чем у нас. Мэри снова кивнула. «Но в нашем мире», — сказала Луиза, «на этой временной линии в их мозгу так и не зажглось сознание. Вместо этого оно зажглось в нашем, и преимущество, которое мы вследствие этого получили, хитрость и способность думать наперед, «Позволили нам одержать верх над неандертальцами и стать властелинами мира». «Ага», — сказала Мэри, — «а в мире Понтера Луиза кивнула». В мире Понтера случилось наоборот. Это неандертальцы осознали себя, развили культуру и искусство, и вместе с ними хитрость. Это они совершили большой скачок, тогда как мы остались бессловесными дикарями какими были предыдущие 60 тысяч лет. «Полагаю, это возможно», — сказала Мэри. «У вас из этого получилась бы хорошая статья». «Более того», — сказала Луиза. «Она отпила еще кофе». «Если я права, это означает, что Понтер сможет вернуться домой». Мэри встрепенулась. «Что?» «Я исхожу частично из того, что рассказал Понтер, и частично из нашего понимания квантовой теории». Допустим, что каждый раз, как Вселенная расщепляется, она делает это неподобно амебе, когда на ее месте возникает двое потомков, а первоначальная амеба исчезает. Вместо этого предположим, что это больше похоже на роды у позвоночных. Вселенная-прародительница продолжает существовать, и рядом появляется ее копия. — Так, — сказала Мэри, — и что? — Ну, тогда, видите ли, «Вселенные окажутся разного возраста. Они могут выглядеть абсолютно идентичными, за исключением того, что вы выбрали на завтрак сегодня утром, но одной из них 12 миллиардов лет, а другой...» Она взглянула на наручные часы. «Всего несколько часов. Разумеется, будет казаться, что ей тоже 12 миллиардов лет, но на самом деле это будет не так». Мэри нахмурилась. «Луиза!» А вы часом не креационистка? Креационизм религиозное и философское учение, согласно которому мир и человек были созданы Богом посредством сверхъестественного акта творения. Ква? Что? С французского? Но потом она рассмеялась. Нет-нет-нет. Но я вижу параллель, на которую вы намекаете. Нет, сейчас я говорю исключительно с точки зрения физики. Как скажете. Но как это связано с возможностью для Понтера вернуться домой? Так вот, предположим, что эта вселенная, та, в которой мы с вами находимся, это оригинальная вселенная, в которой осознали себя Homo sapiens, та, что отделилась от вселенной, где это сделали неандертальцы. Все бесчисленные вселенные, в которых существуют мыслящие Homo sapiens, будут дочерними по отношению к ней. Или внучатными или правнучатными и так далее. «Это весьма произвольное предположение», — сказала Мэри. «Оно было бы таковым, не будь у нас доказательств. А одно у нас есть, и это как раз прибытие Понтера к нам, а не в любую другую вселенную из бесчисленного множества. Когда квантовый компьютер Понтера исчерпал множество вселенных, в которых существовал его аналог, что он тогда сделал?» Понятное дело, попытался обратиться к тем, в которых его не существует, и в процессе он сперва попал в ту, что отделилась от всего дерева вселенных с существующими в них квантовыми компьютерами, в ту, которая 40 тысяч лет назад пошла по совсем другому пути с другим доминирующим видом людей. Разумеется, как только компьютер наткнулся на Вселенную, в которой его не существует, процесс факторизации аварийно завершился. И контакт между двумя мирами был прерван. Однако, если в мире Понтера в точности воспроизведут процесс, завершившийся его переброской сюда, я думаю, что есть немалая вероятность того, что портал откроется снова именно в нашу Вселенную, первой отделившейся от их линии развития. «Много если», — сказала Мэри. «Кроме того, если они могут повторить эксперимент, почему они этого до сих пор не сделали?» «Я не знаю», — сказала Луиза, — «но если я права, то дверь в мир Понтера может открыться снова». Мэри ощутила, как что-то переворачивается у нее внутри, помимо картофельных чипсов, когда она попыталась разобраться, какие именно чувства вызвало в ней это известие.